Глава 29. На обратном пути в город я периодически посмотрел в зеркало заднего вида. Хвоста вроде не было. Я не отправился прямиком к убежищу и не стал проезжать мимо. На мой взгляд, это граничило с самоубийством. Я не был готов умереть, пока не остановлю или сделаю все возможное, чтобы остановить ту катастрофу, что нависла над пиком Мундо. Я хорошо знал свой родной городок, даже его сельские окраины. Когда вокруг потянулись лошадиные фермы, маленькие раньше и участки необработанной земли, я свернул с двухполосного шоссе и припарковал эксплорер в рощице тополей, так, чтобы его не было видно в свете фар проезжающих машин. Заглушив двигатель, я снова позвонил Дику булуку но он, как было, и до этого не ответил. Скорее всего, это означало, что он мертв. Наверное, Мэйбель булук тоже мертва. Возможно, убежище вычислили и захватили а его хранители убили из-за космонавта, который увидел в космосе нечто ужасающее и с тех пор скрывался от преследователей или из-за какого-то другого злополучного беглеца, ненадолго обретшего там кров. Может быть. Однако я был убежден, что ответственность лежала на мне, что я невольно привел врагов к убежищу, приехав туда сегодня утром на Большом Псе. Мебель приготовила мой любимый персиковый пирог. Обняла и поцеловала меня в щеку на прощание. Она и Дикон так мило подтрунивали друг над другом насчет того, сколько плохих дней, 5 или 6, накопил за время их 28-летнего брака. В следующие часы гнев сослужит нехорошую службу, но к нему примешивалось серое отчаяние, которому приходилось сопротивляться. Если булоки мертвы, в дом возвращаться совершенно незачем, да и не слишком это умно. Разве что убедиться в их смерти, но тогда я почти наверняка приближу свою собственную. Однако, если предположить, что они живы, то я обязан им помочь. Может, их обложили, они нуждаются в подкреплении. А может, одного из них бросили умирать раненого, и его еще можно спасти. Наш мир – поле битвы между добром и злом, и многие воины темной страны всем известны. Благодаря террористам, диктаторам, торгующим ложью и ненавистью политикам, нечистым на руку бизнесменам, помешанным на власти чиновникам, коррумпированным полицейским, казнокрадам, уличным головорезам, насильникам и им подобным, ведущим свою войну, Вечерние новости становятся красочными и тягостными. Впрочем, у тех, кто сражается в темной армии, есть и тайные замыслы, намерения и цели, по сравнению с которыми их публичные злодеяния кажутся невинными детскими шалостями. Им помогают другие политики, которые скрывают свою ненависть и злобу, судьи, которые втайне ни во что не ставят закон, священники, которые при закрытых дверях поклоняются только деньгам или нежным телам детей знаменитостей, которые во весь голос кричат о любви к простым людям, а без камер неутомимым продвигают интересы высшей элиты. В войне невидимые большинство людей принимают участие секретное ополчение, корпоративные компании, незарегистрированные организации, философские движения, не выносящие свежего воздуха и солнечного света, тайные объединения помешанных, не осознающих собственное безумие, природные секты, секты ученых и религиозные секты. Я знал слишком много, что в этой войне против порядка, добра и невинности замешано сверхъестественное зло. Однако сверхъестественным был лишь один полк этой армии, и, как это неудивительно, в нем насчитывалось гораздо меньше солдат, чем живых существ из плоти и крови, сражавшихся в прочих бесчисленных батальонах. Два месяца назад на Тихоокеанском шоссе я повстречал миссис Эдди Фишер. Она проехала мимо на огромном лимузине. До тех пор я не осознавал, что на той стороне, за которую я сражаюсь в этой тайной войне, тоже есть свои секретные ополчения и незарегистрированные организации, которые твердо намерены покончить со всеми вышеупомянутыми недоброжелателями и силами. Теперь у меня были такие соратники, как мистер и миссис Буллок, и ресурсы не хуже тех, каким располагал противник. Те, кто сражался на нашей стороне, не оставляли друзей без поддержки. Никогда, никогда нельзя оставлять друга умирать в одиночестве. Я миновал рощицу тополей и пересек тихую сельскую дорогу, дивясь про себя, насколько обыкновенной кажется, ночь. Все ночи и дни казались такими, если не вглядываться в суть вещей. Я перелез через изгородь на пастбище, где днем лошади щипали нежную травку. Небо было затянуто, и ориентироваться во мраке оставалось только по огням центра пика мунда, тускло отражавшимся от низких облаков. Если бы не мой психический магнетизм я бы обязательно не раз споткнулся, упал или наступил в навозную лепешку. Сосредоточившись на образе викторианского дома в конце подъездной дорожки, петляющей между рядами бархатных ясней, я проследовал вдоль изгороди до угла, свернул направо и пошел дальше, пока шестое чувство не шепнуло мне снова перелезть через изгородь, пересечь посыпанную гравием дорожку и пойти по неогороженному полю. Я держался подальше от конюшины служебных построек, Избегал редких домов с освещенными окнами. Через десять минут впереди показалась переделанная в гараж конюшня, где мой большой пес дожидался уничтожения. Вытащив глок из кобуры, я, крадучись, направился к углу гаража, откуда было видно убежище. Сквозь некоторые окна пробивался неяркий, приглушенный занавесками портьерами свет. Другие окна оставались темными. Задняя дверь была открыта. И я истолковал это так, что либо мистер и миссис Буллок успели сбежать, когда на них напали, либо убийцы сделали свое черное дело и убрались прочь. Я обдумал оба варианта, но моя интуиция, которой обычно можно верить, не склонилась ни к одному из них. Я постоял пару минут, прислушиваясь, но не уловил ничего подозрительного. Ночь выдалась тихо и казалось, что все вокруг ушло глубоко под воду. Я пересек двор и осторожно поднялся по четырем кирпичным ступенькам заднего крыльца. Когда мы ужинали, окна на кухне были открыты, чтобы впустить внутрь поздний весенний свет. Теперь они скрывались за жалюзи. Как это ни странно, крыльцо у меня под ногами даже не скрипнуло. Вроде бы крашеное дерево, по ощущениям твердое, как бетон. У открытой двери я помедлил, но потом, пригнувшись и сжав глок двумя руками, быстро скользнул внутрь. Лампа над раковиной еще одна над кухонной стойкой рассеивали мрак, но кухня была большой, и по углам таились тени. Обогнув обеденный стол, я едва не наступил в какую-то лужицу, почти невидимую на темном полу. Судя по более различимым малым брызгам на ближайших дверях и белой глянцевой мебели. Кровь!